Приём девятый. Аргументы-тузы. В начале книги мы уже с вами говорили об аргументации, я даже давал примеры использования аргументов для разных групп читателей. Считается, что идея использования аргументов по силе их воздействия принадлежит Гомеру. Илиада, Одиссея и всё такое, помните? Именно этот уважаемый муж древности разработал классическую схему разбивки аргументов для достижения максимальной убедительности. Первое сильный аргумент, второе средний по силе аргумент, третье самый сильный аргумент. Я позволил себе несколько расширить этот приём, введя в него термин аргумент туз. Это условное название, не имеющее никакого отношения к картам. Работает метод аргументы тузы по следующей схеме. Вы даёте список аргументов, перемешивая сильные и средние. Тут всё стандартно. Читателю начинает казаться, что он уже получил от вас полную порцию убедительности, и все свои козыри вы уже выложили. Нам это и нужно. Далее мы продолжаем общение, а через какое-то время, ближе к концу, даём самый мощный аргумент или выгоду, неожиданно, мощно вытаскиваем тусу, о котором читатель даже не подозревал. Психология приёма достаточно проста. Принципы подачи материала практически всегда одинаковые когда авторы дают выгоды преимущества или аргументы они практически всегда их компонуют в одном месте пример компоновки аргументов в одном месте раздел наши преимущества на каждый первый лендинг пейдж или ваши выгоды в коммерческих предложениях а вот мы взяли да и сломали систему дав самый мощный аргумент или выгоду в самом конце Итог. Читатель положительно удивлён. Ему дали нечто, чего он даже и не ждал. Приём опробован мною многократно и всегда даёт очень хорошие результаты. Казалось бы, мелочь, просто поставь один самый сильный аргумент в отдаление от других. На самом деле, именно из таких мелочей и складывается сила убедительности. Когда все делают одинаково, мы делаем немного не так, тем и берём своего читателя. Если вы сами не можете определить, какой из аргументов годится на роль туза, воспользуйтесь помощью коллег, друзей, знакомых. Как правило, лидер мнения находится всегда. Ещё более интересный вариант потратить небольшую денежку и заплатить за размещение опроса в группах социальных сетей. Сегодня существует сразу несколько площадок, на которых можно заказать посты или опросы в группах любой тематики, от сообществ владельцев Bentley до производителей копчёного сала.